то есть 3 метрам 60 сантиметрам. Причем над поверхностью земли он возвышался ровно на 10 футов, то есть на 3 метра. Расстояние между колышком и местом, где шест был воткнут в песок, оказалось равным 4,5 метрам. Затем они измерили расстояние между колышком и основанием стены и оказалось, что оно равняется 150 метрам.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 5000, 5000 разделить на 15. Таким способом Смит определил, что высота гранитной стены равняется 333 футам, то есть 101 метру. После этого он взял треугольник, сделанный накануне, две стороны которого обозначали угол наклона звезды Альфа к горизонту.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 Оставалось еще определить долготу острова, чтобы полностью определились его координаты. Это инженер хотел сделать в полдень, то есть в тот момент, когда солнце пересечет меридиан. Еще накануне было решено посвятить этот воскресный день прогулке, или, вернее, обследованию части острова, расположенной между северным берегом озера и заливом Акулы. Если погода позволит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 Предположим, что остров Линкольна находится всего в трехстах, пятистах километрах от Новой Зеландии или Чили. — Тогда, — перебил его инженер, — вместо того, чтобы строить дом, мы построим лодку, и мистер Пенкроф будет ею управлять. — С удовольствием, мистер Сайрос, — воскликнул моряк. — Я согласен, если пожелаете стать капитаном как только вы придумаете способ построить судно, которое могло бы выдержать плавание по океану. — Если понадобится, мы построим и такое судно, — ответил Сайрос Смит. Пока эти бесстрашные люди беседовали, незаметно подошло время наблюдения. Как Сайрос Смит установит прохождение Солнца через меридиан, не имея необходимых для этого инструментов? Эта мысль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 Возможное отклонение вследствие погрешности и наблюдений составляло, по его мнению, 5 градусов в обоих направлениях, что, считая 111 километров на градус, могло дать ошибку 555 километров по широте или долготе. Но эта ошибка, конечно, не имела серьезного значения для колонистов. Теперь они точно знали, что остров Линкольна находится